Мы можем теперь заключить наше рассмотрение первого принципа, лежащего в основе книги ковки, и подвести итоги полученным результатам. После сказанного выше едва ли могут остаться сомнения в том, что теория ковки представляет собой чрезвычайно смелую и грандиозную попытку сведение высших форм деятельности человеческого ребёнка к низшим, наблюдающимся у животных. Мне трудно видеть, что такое сведение всех высших форм осмысленности человеческого действия и восприятия к осмысленности низших инстинктивных действий животных является, в сущности, говоря очень дорогой ценой, которую автору приходится платить за преодоление витализма. Он преодолевает витализм, делая уступку механицизму, ибо по существу дела механистическими являются не только те теории, которые сводят поведение человека к деятельности машины, но и те, которые сводят поведение человека к деятельности животных. В этом самое основное расхождение в понимании механицизма между нами и Ковкой. Так легко видеть из доклада Ковки 1932 года, посвящённого этой проблеме. Он главную опасность механицизма видит только в том, что живое сознательное сводится к мёртвому автоматическому и неорганическому. Он понимает механицизм в буквальном смысле этого слова как сведение к механизму. Поэтому он думает, что если только самоё мёртвую природу понимать не с точки зрения принципа механизма, но с точки зрения физических систем, как это делает Келлер в своих исследованиях, то есть если допустить самой неорганической природе наличие структурно-целостных процессов, определяющих роль и значение своих составных частей, то такое сведение станет принципиально возможным. Но такое преодоление витализма, которое пытается свести поведение человека к закономерностям, наблюдающимся в поведении животных, означает на самом деле остановку на полпути. Это, конечно, неизвестность. стоит выше попытки Торндайка истолковать деятельность, связанную с высшими процессами, чисто автоматически, но это всё же представляет собой чистый механицизм в собственном смысле слова. Если таким образом попытка охватить единым структурным принципом поведение животных и человека приводит к ок к преодолению витализма ценой уступок механицизму и заставляет его становиться на полпути, то она же приводит и к обратному результату, именно к преодолению механицизма путем уступок витализму, то есть снова заставляет его становиться на полпути между механицизмом и витализмом. Эта позиция на полпути между тупиками современной научной мысли, самая характерная для современной структурной психологии и для книги Ковки в частности, твердо укрепившись вовремя. Промежуточные позиции эти психологи видят себя одинаково удаленными, как от механицизма, так и от витализма. На самом деле они движутся всецело по тому же самому пути, который определяется этими двумя точками, и неосознанно включают в свои построения нечто от этих крайних полюсов, от которых пытаются оттолкнуться. На самом деле попытка Ковки приложить структурный принцип с его идеей осмысленности – Инстинктивная деятельность неизбежно приводит к тому, что инстинкты интеллектуализируются, то есть самое важное с его точки зрения возникает не в развитии, а дано с самого начала. Структура оказывается изначальным феноменом, который стоит в начале всего развития. Далее всё идёт путём логического вывода, путём дальнейшего размножения структур. Недаром в анализе инстинктов ковка поставляет в стороне другую проблему всю неразумность, всю слепоту, всю несмысленность инстинкта. И допуская осмысленность, как изначальный феномен, существующий до самого процесса развития, он тем самым чрезвычайно облегчает себе задачу, труднейшую из всех, перед которыми когда-либо стояли психологи-исследователи задачу объяснить происхождение и возникновение осмысленности. На самом деле, если всё осмысленно, то также точно теряется грань между осмысленным и бессмысленным, как если всё бессмысленно. Всё сводится, как и у Турндей, к одной категории более или менее. Там более или менее бессмысленно, здесь более или менее осмысленно. Детское развитие и развитие животного не расчленено. По выражению самого Ковки, то и другое, то есть центральную проблему сравнительной психологии И центральную проблему детской психологии он пытается слить воедино. Он говорит: для того, чтобы дать широкое обоснование предлагаемому им объяснению психологического развития ребёнка, необходимо включить в изложение и другие области сравнительной психологии. Обе цели тесно связаны между собой. Он пытался слить их воедино, создать однородный гештальт, а не отрывочные изложения всех параллельных проблем. Но в этом и заключается ахиллесова пята этой работы. Попытка слить воедино развитие ребёнка и развитие животного, создать единую, нерасчленённую структуру, в которую то и другое входит не самостоятельными частями, а означает создать самый, говоря словами самого Кувки, примитивный так называемый гештальт, который, как он прекрасно показал в рассматриваемой книге, свойственен ранним Первоначальным ступенем развития научного познания. То, что Ковко говорит, характеризуя первые структуры младенческого сознания, может всецело относиться с теоретической стороны и к его собственной единой структуре животного и детского развития. Он подчёркивает, что дело идёт об очень простых ситуациях и структуры которые мы воспринимаем первыми, также наиболее простые сконструированы. Некоторые качества на однообразном фоне. Буквально теми же словами можно было бы выразить кратко и наши впечатления от структуры, которая представлена в теории ковки. Некоторые качества на однородном фоне. Это качество, структурность, осмысленность, которые ещё не дифференцированы, ещё не расчленены. Таким образом, перед нами последовательная натуралистическая теория психологического развития ребенка, сознательно сливающая животное и человеческое, игнорирующая историческую природу развития человеческого сознания, в которую специфические человеческие проблемы выступают только в качестве фактического материала, а не в принципиальной основе самой теории. Неудивительно, что эти специфические проблемы Человеческие проблемы психологического развития ребёнка там, где они говорят языком фактов, оказывают жестокое сопротивление натуралистической попытке истолкования и пытаются разорвать оболочку этого единого, нерасчленённого гештальта. Поэтому, когда Ковка вспоминает замечательное выражение Келлера: "то, что само по себе разумное поведение, интеллектуальные способности сопротивляются интеллектуалистическим объяснениям", то интеллектуализм нигде не оказывается так мало состоятельным, как в области проблем интеллекта. Он в сущности, говоря, приводит аргумент против самого себя, ибо именно он пытается интеллектуалистически, то есть исходя из природы интеллектуальной операции шимпанзе, объяснить основной принцип развития. Но что же другое и означает интеллектуализм, как не попытку понять развитие в качестве аналога интеллектуальной операции. Правда, Ковка пытается лишить это утверждение, его жало, тем, что он, как мы и видели, растворяет интеллектуальные процессы в инстинктивной деятельности, но тем самым он достигает еще худшего результата, то есть фактически объясняет с этой же точки зрения и самые примитивные формы поведения. В целом, теория Ковки нарушает им же самим выбранные за основу Решающий принцип. Как известен этот принцип, заключается в признании примата целого над частями. Если быть верным этому принципу, следует признать, что раз вся структура, вся система сознания человека другая, чем структура сознания животного, то тождествление одного какого-либо частичного элемента одной и другой структуры, интеллектуальная операция становится невозможным, ибо смысл этого элемента становится ясен только в свете того целого. в состав которого он входит. Так, самый принцип структурности указывает основную ошибку всего теоретического построения Ковки. Истинная его теория освещает его заблуждение. Вывод, к которому мы приходим, на основании предшествующего рассмотрения теории Ковки, неожиданно приводит нас к парадоксальным результатам. Мы помним, что сам Ковка характеризовал путь своего исследования как путь сверху вниз – Отлично от обычного пути снизу вверх. Сущность его ковки ведёт в том, что в то время как обычно принципы, найденные в низших формах деятельности, применялись к объяснению высших, он пытается принципы, найденные в высших формах деятельности, применить для объяснения низших. Но всё-таки путь ковки оказывается путём снизу вверх. Принципы, найденные в поведении животных, он пытается снизу осветить психологическое развитие ребёнка. Положение Кوفки с применением структурного принципа к объяснению всего богатого содержания детской психологии очень напоминает аналогичную ситуацию, которую остроумно описал Уильям Джеймс, когда впервые пришёл к формулировке знаменитого принципа об ограниченной природе эмоций. Принцип показался ему настолько важным, настолько разрешающий все проблемы, таким ключом подходящим ко всем замкам, что это удвинул для него на второй план фактически анализ тех явлений, для объяснения которых этот принцип был создан. Уильям Джеймс говорит о своём принципе, что если у нас уже есть гусыня, не несущая золотые яйца, то описывать в отдельности каждое снесенное яйцо дело второстепенной важности. Его принцип представлялся в его собственных гласах как гусыни несущие золотые яйца. Неудивительно поэтому, что анализ отдельных эмоций отступил для него на второй план. Между тем именно строй фактов, через который впоследствии была проведена его теория, показала ошибочность его первоначальных предположений. В известном смысле это может быть применено и к структурному принципу. На него также смотрят как на гусыню несущую золотые яйца, в силу чего описание и анализ каждого отдельного яйца рассматривается как дело второстепенное. Неудивительно, что объяснение самых разнообразных фактов детской психологии при этом оказывается удивительно похожим одно на другое, как два яйца, снесенные одной гусыней. Ковка устанавливает, что уже исходный пункт детского психологического развития оказывается структурным. Уже младенец имеет на лицо осмысленные восприятия. Мир в том виде, в каком он представляется самому маленькому ребёнку, уже в какой-то мере гештальтирован. Таким образом, структурность оказывается лежащей в самом начале детского развития. Естественно возникает вопрос: чем же позднее структурирование мира отличается от раннего? Тактическое описание этих более сложных структур, возникающих в процессе развития ребёнка, мы находим в развернутом виде в настоящей книге. Но мы не находим в ней, при всем желании ответа на вопрос, в чем принципиальное, а не фактическое только отличие структур, возникающих в процессе развития ребенка от тех, которые даны с самого начала. Напротив, создается впечатление, что такого принципиального отличия для автора не существует, что различие только фактическое. Гусы, не несущие с самого начала золотые яйца, оказывается... на всём протяжении детского развития неизменны. В этом центр всего спора. Если встать на эту точку зрения, необходимо согласиться с тем, что в процессе детского развития не возникает ничего принципиально нового, ничего такого, что не заключалось бы уже в психологии шимпанзе или в сознании младенца. Между тем, то сопротивление фактов, о котором мы говорим всё время, становится особенно ощутимым тогда, когда мы из области фактов в зоопсихологии переходим в область фактического содержания детской психологии.